Эмми. В школьном актовом зале яблоку негде было упасть. «Знаешь, если мест не хватит, я спокойно могу вернуться домой», — сказал Джек. Эмми схватила его за рукав и потянула за собою через толпу к двум пустым местам, которые заметила с другой стороны от центрального прохода. «Это рождественский концерт, Клэр, и она хочет, чтобы мы оба были здесь». эми ускорила шаг. и как раз вовремя бросить сумочку на свободное место, не позволив здоровяку в зеленом пиджаке занять Стоп! Это был, кажется, историк Клэр. Ладно, все равно теперь поздно беспокоиться. Джек плюхнулся на место рядом, все еще в пальто с воротником, поднятым до ушей. Ладно. Эмми, вздохнув, стянула пальто с плеч, села и положила сумочку на колени. Разве она слишком многого хочет? провести приятный вечер вне дома, собраться втроем вместе чтобы Джек поддержал с нею Клэр. Всего лишь вечер с калятками, распечатками рождественских песен для слушателей и лентвейном в перерыве. Поднеся глазам программку, полученную на входе, эми посмотрела, что будет исполнять хор и школьный оркестр, какие песни должен подпевать зал, правда, обычно никто не подпевает. К счастью, все произведения оказались знакомы. Вообще-то репертуар в точности повторял прошлогодний, когда мир Эми был совсем другим. Эми откинулась на спинку стула, и нестроенные звуки настраившегося оркестра шум и болтовня других родителей отступили на задний план. Этого концерта она ждала каждое Рождество, и, пропустив множество из-за ночных смен, не могла позволить, чтобы и сегодняшний был испорчен. «Ты не говорила, что он придет!» — мрачно прошептал ей Джек. Эмя подняла глаза. Сын мог не пояснять, кто это он. «Я сама не знала. прошлой ночью из-за пропажи детей им было не до разговоров о раздельном быте. Они не обсудили, чей черед заниматься делами, которые раньше делали вместе». Джима она таскала взглядом всего за пару мгновений. Тот занял место несколькими рядами дальше — на другой стороне зала, и еще секунда потребовала, чтобы понять, кто эта миниатюрная брюнетка рядом с ним. Бонни. Известная, печально известная Бонни. Они раньше не встречались, Джим изо всех сил старался этого избежать. Эмми оставалось только гадать, как выглядит Бонни, как одевается и говорит Что в ней такого, что заставило Джима просто взять и разрушить брак, когда они собирались отмечать 20 лет вместе? Может, в годах-то и дело, подумал Эмми, наблюдая, как он снимает с Бонни пальто и бережно складывает. Может, он просто устал от однообразия? Может, ему нужно было сменить обстановку, найти что-то интересное, новое? Пока она изо всех сил старалась сохранить их семью, он заскучал от всего этого? Эмми отвернула, чтобы никто не увидел, как она разглядывает прическу бони и или ее платье, чуть короче, чем Эмми решилась бы надеть, чтобы Джим не заметил ее взгляды. Ей нужно сконцентрироваться. Будущее Джима теперь интересует ее только в плане его влияния на детей. У Эмми свое будущее, о котором и стоит думать. — Он не имеет права приходить сюда, — сказал Джек, скрестив руки на груди. не сводя упрямого взгляда с пустой сцены. Клэр и его дочь спокойным голосом ответила эми или сдерживая, чтобы не закричать, «Ты прав! Давай соберем толпу и выгоним его отсюда!» «А ты не считаешь, что он не имеет права называть себя нашим отцом после того, как бросил нас?» Джек посмотрел ей прямо в глаза, задавая вопрос Эмми знала. «Он поймет, если она соврет в ответ». Я думаю, что, как бы то ни было, он единственный отец, который у тебя есть, поэтому хорошо поразмыслен над тем, какие отношения хочешь с ним построить. Жек уж почти взрослый, и он заслуживает от нее полнейшей честности, каким бы трудным ни был вопрос. Он имеет право сам принимать решения о своем будущем, так же, как и она. эми знала, что не может заставить джека не изгонять отца из своей жизни. но очень постарается убедить, потому что понимает, Джек это или нет, но ему нужен отец, и вчерашняя ночь тому доказательства. Ими может справляться одна семь дней в неделю, но наступит момент, когда Джеку понадобится поговорить с кем-то другим, и куда больше хотелось, чтобы этим кем-то стал Джим, а не другой семнадцатилетний парень, который знает о жизни не больше самого Джека. К счастью! Свет погас и заново исподнялся, прежде чем сын начал с ней спорить. Глубоко вздохнув, Эмя уселась поглужа в кресло, твердо вознамерившись насладиться одной из своих любимых рождественских традиций. Антракт наступил чуть ли не слишком быстро, после трогательного исполнения тихой ночи хором в сопровождении оркестра. Все еще вытирая слезы, Эмя вскочила на ноги. Опыт подсказывал, что надо поторопить, чтобы успеть отстоять очередь за напитками до конца перерыва. К сожалению, об этом знала не она одна. «Эми — эми в голосе Джима слышалось удивление от встречи. Это было довольно странно, учитывая, что в хоре поет его дочь. Он хотя бы был один. Бонни, наверное, ушла в туалет или осталась в зале сторожить место. — И Джек, приятно видеть, что ты пришел поддержать сестру сегодня. Он говорил с сыном холодно, подразумевая, что вчера ночью Джек не был таким хорошим братом. Конечно, Джим просто не мог забыть об этом всего на один вечер. Они собрались вместе на концерте Клэр. Он решил, раз все остальное время его нет рядом, надо испортить сегодняшний праздник. Прекрасно. «Джек, может, ты вернешься и присмотришь за нашими местами?» — попросил Эмми, не сводя взгляда с Джима. «Я принесу нам попить, там и встретимся». Джек, которому не терпелось убраться подальше от отца, ушел обратно в зал, что-то бормоча. — Ты что, не подпускаешь его ко мне? — вспыхнул Джек, его скулы поразовели. — Я пытаюсь сделать так, чтобы ни один из вас не закатил скандал на школьном концерте, Клэр, — поправила эми Ты должен понять его, Джим. — Что-то незаметно чтобы он пытался понять меня. Значит, может, стоит показать ему пример? Эмми старалась говорить без раздражения, но выходила с труду. Джим, кажется, ожидал, что будущее будет таким, как он хочет. хорошее останется от всего ненужного, он просто избавится. От эми например, и от обязательств финансовых и иных, не позволявших ему просто бросить все и уехать кататься на ждество. Раз именно ей приходилось разбираться со всем, что Джим решил оставить. эми чувствовала что вправе напомнить ему об ответственности за его поступки учитывая нынешнее поведение Джима, развод радовал ее с каждым днем все больше джеку еще только семнадцать джим и мне старалось говорить мягко да он почти взрослый во всех отношениях но в некоторых например в понимании поведения людей жиззненный опыт у него не больше он все еще ребенок Ты не можешь ожидать от сына, что он поймет твой выбор, потому что в жизни его ничего такого не было, и сравнивать не с чем. Джек даже с девушкой дольше трех месяцев не встречался. «Ну да», — сказал Джим, нахмурившись, как всегда, когда обдумывал новую идею. «Думаю, я просто ожидал, что он захочет видеть меня счастливым. А, по-моему, он скорее хочет стать счастливым сам», — холодно ответила Эмми и сказала со вздохом. «Уверена». «Джек поймет, рано или поздно, но тебе придется дать ему время. Придется самому понять его сначала». «Понять семнадцатилетнего? Раз плюнуть?» — пошутил Джим. В конце концов, я тоже таким был. «Именно». Она вспомнила Джима и себя в этом возрасте. «Но я не предлагаю тебе воскрешать беспечную молодость, особенно когда твоя новая подружка, как я вижу, идет сюда». Эмми кивнула в сторону двери в уборную. Джим резко обернулся, видел, что Бонни направляется прямо к ним. ты ты хочешь познакомить нас, или, может быть, пропустишь меня перед собой в очереди?» — спросила она, подняв брови. эми вообще-то гордилась своим спокойствием. Хоть она и концентрировалась на новом прекрасном этапе своей жизни, но все равно могла бы и отлупить их обоих контрабасом. крошки Томми и за то, что они разрушили будущее, которое она строила. — Эм, иди вперед, — сказал Джим, боясь, что они окажутся в одном месте в одно время. Я просто... — он замолчал. — Хорошо придумано, — сказала эми словно тот хоть раз сказал, что ты разумный. Обойдя Джима, она встала в начало очереди взяла по стакану глинтвейна для себя и Джека и парочку кексов. — Просто так.